Наташку я знаю, — объяснил Пугачев в своей свите бывалча, — она и шо, Вот такая была. Я ее на колен усажу, докачаю. А Йона так и заходится от смеха. Девка справная. Он осмотрел подарки, а камни из шкатулки ржевской купчихи переложил к себе в кошелек. Долгополов сказал, — камушки-то из Индии, таких нигде не найти. Да и сам вижу, что редкостные. Сыночек у меня добрый, дай ему бог это от Наташки поболе. Пугачев приосанился на подушках Сидичи и спросил Уж ты, скажи, голубь, шибко ли меня в Петерсбурге, господа Катькины боятся? "Шипка, а я, Ваше Величество, хорошо помню. В глазах Пугачева что-то сверкнуло хищное. А где же мы виделись-то, насторожился он? Да все там же, в Арнинбауме. Емельян Иванович помолчал, обдумывая ответ. — Как не помнить, — сказал он, — мои камергеры еще тебя пивом подчевали. Небось, доволен остался. Благодарствую, я ведь государя вез тебе продавал. — Оно и верно, — призадумался Пугачев. Долгополов изложил главное, ради чего приехал. — А деньги ты завез, не получил я с тебя. Пугачев встрепенулся, спрашивая с интересом, — А сколь там на мне долгу осталось? Теперь оба они, как заправские актеры-импровизаторы, и разыгрывали роль, которая каждому была сейчас выгодна, ибо в обоюдном обмане заключалась двойная выгода — Пугачеву политическая, а Долгополову прибыльная. — Деньги завез, тебе отдам. Погоди уже. А сейчас, чтоб не было тебе скучно, поди до да постой у шатра моего, погляди, как мои генералы господ станут вешать. Посмотрел Долгополов, как вешают дворян-помещиков, и самому жить расхотелось. Издальд все гладко казалось, а близ Пугачева страха одолел и думалось, как бы это поскорее в Оржев вернуться. Но Пугачев крепко держал шарлатана при себе, а денег завез, нарочно не отдавал. На что они тебе? Погости у меня маленько. Долгополов, чтоб живым вырваться, врал еще пуще. Я ведь, батюшка, и порох тебе вез. Неужто тебя с порохом не задержали, солдат? Да я его в бочку сложил, а сверху мукой присыпал. Порох наилучший, немецкий, его тебе Павел Петрович слал. Наконец Долгополов не выдержал и взвыл. Отпусти меня, государь, так я тебе порох-то, сколь хошь отсыплю и шо, даже самого Павлик суды привезу. Не спеши, я знаю, когда тебе ехать. Врать так врать, чтоб всем чертям тошно стало. и Трифонович, обнаглев, уже советы Пугачеву давал. «После Казани тебе прямо на Москву идтить надобно. Павел Петрович, сынок твой, наперед к тебе с большим войском выйдет. Уж ты скажи, одному ему или с женой представиться». Во время следствия Пугачев привел свой ответ на этот вопрос Долгополова. Пущай приезжает с женою вместе и чтобы они скорее из Петербурга выезжали. Но самого Долгополова удерживал, что делать. Тут казаки Яицкие надоумили купца Ржевского. Да зачем самовод просишь? Ты проси лучше Перфильева или Творогова. Они тут главное заводилы всему, а наш царь и сам-то их завсегда слушается. На бивуаке в лесу долгополов сказал Перфильеву. Уж ты и будь другом, скажи его величеству, чтобы отпустил меня, а я ему Цесаревич, Павлик, привезу. Перфильев правая рука Пугачева разругал купца. Брось язык-то свой об величество мусолить. Мы сами ведаем, что никакой он не царь, а так, пустое. Нам бы только России тряхнуть, чтоб казаков Яика не обижали. Вот к нему и склонились. Коли захотим, так сами царями сделаемся. После сожжения Казани Пугачевские отряды были разбиты правительственными войсками генерала Михельсона и отступили в панике. Народ разбегался кто куда. Но даже сейчас Пугачев глаз не сводил с долгополова. А когда после обеда заваливался спать под телегой, оставив Трифнович, обязан был ветку и мух от него отмахивать. Слышал он, как судачат между собой казаки. Долго ли нам за ним гультяем волочиться? Гляди уже всех повыбили. Эдак на яйке и мужиков боли не останется. Сказывали люди шаталые, будто императрица Катька тридцать тысяч посулила Яику, ежели мы шатуна нашего скрутим. — Эва, деньги немалые, кто откажется?